Приложение форм стоимости, напечатанное мелким шрифтом, занимает один и одну четвертую листа. Предисловие тоже прокорректировал и вчера отослал. Итак, этот Том готов. Только тебе обязан я, тем, что это стало возможным. Без твоего самопожертвования ради меня, я ни за что не мог бы проделать всю огромную работу по трем томам. Обнимаю тебя полной благодарности На титульном листе бессмертного монументального творения Маркса написано: посвящается моему незабвенному другу, смелому, верному, благородному, передовому борцу пролетариата Вильгельму Вольфу. Родился в Торнау 21 июня 1809 года. Умер в изгнании в Манчестере. 9 мая 1864 года. Подобно герою мифа Прометею, предрекшему гибель всемогущему Зевсу, Маркс в главном труде жизни своей капитали предсказал неизбежность гибели буржуазного общества. Он открыл закон движения капитализма и первый указал на пролетариат, как силу, могущую привести в исполнение приговор истории. Учение Маркса, изложенные в «Капитале» о прибавочном труде, прибавочном продукте, прибавочной стоимости, как единственных источниках капиталистической прибыли, стало краеугольным камнем экономической теории марксизма. Буржуазное общество было разоблачено Марксом как огромное учреждение, в котором громадное большинство народа эксплуатируется незначительным меньшинством. «Капитал монументален и неисчерпаем». Он как бы высечен из одной гигантской глыбы мрамора рукой великого воятеля. Все в этом гениальном, в полном смысле этого слова, энциклопедическом труде, цельном, логичном, строгом и сложном, неоспоримо. Учение Маркса принадлежит векам и будет сиять, как путеводная звезда, все новыми и новым поколением, с каждым грядущим веком, То, что прежде казалось трудным для понимания в капитале, становится яснее, проще и доступнее. Этим и проверяется гений, предвосхищающий будущее. В капитале Маркс дал глубокое и всестороннее обоснование своих великих революционных открытий, из которых главное значение имеют материалистическое понимание истории и учение о прибавочной стоимости. Вывод Маркса, что в обществе, так же, как и в природе, все вновь зародившееся, диалектически развивается, крепнет, набирается сил, расцветает, чтобы затем постепенно увянуть и оставив семена погибнуть, произвел полный переворот в понимании всемирной истории. Каждый новый общественно экономический строй, возникнув и достигнув своего предела, обречен на умирание и на замену его иным, более совершенным видом. Первобытно-общинный строй сменился рабовладельческим, на смену феодализму пришел капитализм, и все это происходит из-за условий, связанных с изменениями развитием способа производства. Никакое общество не может существовать, не производя материальных благ. С помощью орудий труда человек воздействует на природу, и добывает необходимые для жизни продукты и вещества. Прогресс общества зависит от развития материального производства. История человечества начинается с того времени, когда люди возвысились до употребления и изготовления орудий труда. Господство человека над природой находится в прямой зависимости от развития производительных сил общества. В свою очередь, производительные силы, развиваясь, изменяют взаимоотношения между людьми, Утверждение новых производственных отношений происходит обычно путем революционного свержения старых. Маркс, изучив экономические законы жизни общества, открыл и доказал, что основой истории людей является материальное производство. Благодаря историческому материализму, хаос и произвол, господствовавшие в понимании истории и политики, сменились цельной и стройной научной теорией. Идеалистическая философия рассматривала историю общества как таинственные произвольные деяния отдельной личности, как следствие воли и желания людей. Но действительность жестоко опровергает эти представления.